Пока Алексей говорил, пастухов не отрывал глаз от мутно-зеленого, немого тела колокола, как бы ожидая, что оно вот-вот зазвучит, и от ветвей вяза, похожих на разогнутые руки громадного человека, который тяжеловесно потянулся после глубокого сна и так замер. Но едва Алексей смолк, он опустил голову и отстранился, чтобы яснее разглядеть, Кто же произнес столь удивительные слова, что разве лишь ему одному, Александру Пастухову, они могли прийти на ум? Лицо Алеши было ярко, как в детстве, и во взоре его было что-то легкое, свободное. Точно он собрался куда-то взлететь. Отец обхватил его плечи, притянул к себе. «Милый мой, милый и вижу гордый». Мой прежний Алёша, Алёшка. Он шутливо оттолкнул его и, маскируя внезапную растроганность своим брезгливым полубормотанием, чуть приоткрывая губы, сказал. — Испитой шкелет усатый, табачищем провонял до костей. Ты же ведь не курил никогда, а? — Закуришь, — сказал Алексей значительно. — Закуришь. Со смехом протянул отец. «Что ж не скажешь ничего о здоровье? В первые минуты ты показался мне бледным. Как ты в походах? Ты же ведь нежный. И потом, как любил задумываться, а?» «Солдат из меня, думаю, может выйти», слегка заносчиво ответил Алексей. «Нас на одном переходе догнал отряд мотоциклистов, немцев. У них автоматы, у нас винтовки». Тут не задумаешься. Главное, они на шоссе, а мы в низине. Рассыпались по кочкам. Он мимолетно ухмыльнулся. Кочки нас, правду сказать, и выручили. Я только, когда огонь кончился и дали драпу, подумал, что меня ведь могли убить. Кто дал драпу, строго спросил отец. Как то Немцы, конечно. Пастухов засмеялся. Почаще бы такое, конечно. «А что, не подумал, что могут убить?» Уже хмурясь, проговорил он, и, набирая глубоко воздух, кончил неожиданно. «Эх, милый мой!» «Пора!» — спохватился Алексей. Они поднялись вместе. «Поразительно все-таки, что мы встретились, больше с грустью, чем с удивлением», — сказал Пастухов. «Ты знаешь...» — в тон ему отозвался «Алексей?» Поразительно, что приехал сюда я, а что тебя я здесь встретил, меня как-то перестало удивлять. Нет, правда. Мне кажется, тебя должно было что-то сюда привести. Может, в эти дни ты должен был себя упрочить прикосновением к самому драгоценному в своей жизни, которые ты прав грозят отнять. Он сказал это с участием, но отцу послышалось в его голосе превосходство упрочить — Ты довольно проницателен, — улыбнулся Александр Владимирович снисходительно. — Надо же, как выразился небезызвестный писатель, чтобы человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Имеется в виду слова Мармеладова из второй главы первой части романа Достоевского «Преступление и наказание». Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно пойти. Ты даже мне льстишь, или это, вернее, лестно, что ты так думаешь обо мне, что именно здесь, около этого дома, заключено для меня самое драгоценное. Ты, значит, еще не махнул на меня рукой? В этом смысле я... — Никогда не махну на тебя рукой, — спокойно ответил Алексей. — Мерси, — сказал пастухов, коверкая произношение и сужинкой, на которую сам тотчас же обиделся, устыдившись, что самолюбие так уязвлено откровенностью сына. Алексей повел кверху одной бровью и помолчал, но, посмотрев на отца с его надуто подобранной губой, еще спокойнее и сердечнее выразил, как ему представилось непонятное свое чувство. «Я знаю, тебя должен был привести сюда твой талант. Он тебе дороже всего. Я восхищался им с детства. У меня это осталось до сих пор». Он приостановился немного. «Я гордился твоим талантом». «И что же?» Наступило разочарование. «Я гордился талантом своего отца», — сказал Алексей, чуть заметно упирая на последнее слово и отвел глаза. — Я никогда не лишал тебя права быть моим сыном, — поспешно и грубо выговорил пастухов. Алексей протянул ему руку, но в этот момент почти совершенно одновременно оба они оглянулись назад. Из-за дерева, очевидно, украдкой и боясь подшуметь, Близились к ним, осторожно ступая, трое мужчин, тесно плечом к плечу, возрившись на Александра Владимировича. У крайнего, самого высокого, виднелось за спиной ружье. шагах в пяти они остановились. Высокий неторопливо стянул с плеча погон престарелой тульской одностволки, свесил ее через левую руку стволом в землю, и с двойным сухим трик-трак взвел большой рогатый курок. Этот высокий человек с охотничьим ружьем был похож на лесного объездчика в сапогах с голенищами, отвернутыми на коленях, в стародавнем куцем картузе, с лицом янтарным от веснушек, плоским и круглым, как подсолнух. В середине стоял полголовою ниже цыганской внешности мужичок с выпученными блестяще черными глазами, кудлатые в бусинах крупного пота на верхней губе и понад бровьем. Он как-то особенно паутиному тянул вперед свою устрашающую черномазую личину, неподпоясанный, без шапки, точно только что выбежавший откуда-то с огорода. С другого края всем телом прислонился к черномазому узкогрудой лет двадцати малой, с подвязанной клетчатым платком щекой. Он запыхался, дышал открытым ртом и с нетерпением сучил в руках смотанную кольцами веревку, будто собираясь ее размотать. Все трое, уже остановившись, продолжали остро разглядывать Александра Владимировича. Когда объездщик взвел курок, из-под его локтя выглянуло еще одно создание, которое сначала не видать было засомкнутыми телами явно воинственных людей. При появлении их Александр Владимирович смутился, как хорошо воспитанный человек, застигнутый на чем-то непозволительном и шокированный. А услышав, как щелкнул курок, Почувствовал неприятное отчасти болезненное волнение под ложечкой. Но, увидав высунувшееся из-за спины объезчика лицо и угловатое, худое плечико в красном рукаве, он обнаружил, что ощущение под ложечкой утихомирилось так же мгновенно, как возникло. На него глядели неприязненные, но светлые, медовые глаза той самой девочки которая встретилась ему на лесной полянке и убежала. Он овладел собой и даже попробовал всепонимающе усмехнуться. Объездчик наклонил голову к девочке и вбок кивнул на пастухова. — Вот этот? — спросил он босовито. — Ага, — подтвердила девочка и тоже, но с детски смелым вызовом кивнула на пастухова. — Товарищ командир! Нисколько не повышая своего баса, обратился объезчик к Алексею. Можно на минутку. Алексей подошел к людям. Они тихо заговорили. Он расстегнул шинель, засунул руку глубоко за борт, шаря в боковом кармане. Обернулся, громко позвал Папа. Странно смешались в этот миг два чувства Александра Владимировича. Жгучей силы счастливые чувства что с момента встречи сын назвал его первый раз так, как звал всегда до бессмысленного разрыва, и чувство нетерпеливого, вспыхнувшего любопытства, как же теперь будут вести себя эти люди в развязке атаки на его особу. Улыбаясь глазами и выступая даже сановитее, чем в торжественных обстоятельствах жизни, он приблизился к сыну. Дай, пожалуйста, твой документ, ровным тоном сказал Алексей. Они хотят проверить. Пастухов вынул замшевый бумажник, достал паспорт и не просто дал, а вручил его сыну, подняв на приличную высоту и медленно приспустив. Он как будто и не глядел в это время на жадно интересовавших его людей, однако чутьем угадывал их малейшие движения. Объездщик, получив и развернув документы Александра Владимировича и Алеши, слечил их смешкотным и, видно, нелегким вниманием. «Теперь верите, что это отец?» — спросил Алексей. Ему никто не ответил. Пока все это длилось, строй разомкнулся, черномазые и за ним парень с подвязанной щекой с обеих сторон объездщика слились вчитаться в бумаги, старожка на проверяемую личность девочка оступила шага на два и смотрела на пастухово сердитым взором из-подлобья который он запомнил с повстречания в лесу его глаза нежданно ласково повеселели а баш поди потеряла со страху насмешливо спросил он она только больше насупилась Фамилии одинакие, как видно, на самой низкой ноте заключил свое исследование объездщик, но по отечеству товарищ командир получается тоже сродственный. Он подумал и словно не очень охотно вернул документы Алексею. — Курочек самопала, не пора ли опустить? — деликатнейше сказал Пастухов, и от этого вопрос прозвучал весьма ядовито. Не опасайтесь, привычные отозвался объездчик и будто еще неохотнее обхватил большим пальцем рогульку курка и тронул спуск. «Веревкой думали меня скручивать, построже, но по-прежнему ехидно спросил пастухов. Черномаза неожиданно рассыпчато засмеялся, показывая белые нестройные зубы, и сквозь смех, растягивая слова. Дать мыть что же? Порядок! По лесу там, но никакая сволочь не шмыряет. Смеясь, он больше напоминал цыгана, ему только не доставалось Сергии в ухо. Подвязанный малый, с достоинством поправил на себе кепочку, решительно переложил веревку из одной руки в другую, потом зажал моток под мышкой. Он, кажется, был обижен. Александру Владимировичу становилось веселее, происшествие отвлекло его от сына, но, взглянув на него, он удивился, как серьезно и терпеливо выражение его вдумчивого лица. Он, наверное, считал естественным и необходимым все, что тут, по мнению отца, нелепо и смешно случилось. Из дома вышла немолодая женщина и озабоченно, всматриваясь, направилась к людям. — Что здесь такое? — по-хозяйски спрашивала она, отряхивая друг о дружку ладони и вытирая их о перехваченную в талии, как передник, загрязненную какую-то скатерть. — Ты что, Настюша? Что, Елизар? — обращалась она к девочке и объездчику. — А вы куда провалились? — сказала она другим. — Ступайте. Сверху надо сносить ящики, сейчас приедут машины. Она лишь мельком глянула на Алексея, проговорив, что он, кажется, сейчас был с товарищами в музее, и пристально посмотрела на Пастухова. Вдруг потеряв распорядительный свой вид занятого человека, избавив голоса она спросила: "Простите, а вы вы, кажется, я не ошибаюсь, вы «Вы товарищ пастухов?» «Я...» «Да», — ответил он с полупоклоном. «Ну да, по карточке, по фотографии. Вы, извините, запамятовала ваше имя-отчество». Он назвался с приятной улыбкой. Ее рука дернулась, но она не подала ее, а снова приняла стереть ладонью оскатерть. «Извините, у нас такая пыль, и мы всю ночь...» А вы, наверное, к нам, в музей. Ах, знаете, да вы, наверное, знаете. У нас сейчас, вы понимаете. Да вот они вам, наверное, сказали, поглядела она на Алексея. Они только что были, видали. Ах, знаете, ужасно. Приходят все равно будто прощаться. Она резко закрыла глаза тыльной стороной руки, как люди, исполняющие черную работу но одолела всю ее задергавшую дрожь, вытерла глаза, улыбнулась скорбно. «Я вам, извините, не представилась. Экскурсовод, Мария Петровна. Ах, знаете, что же-то вы в такой момент право? И что же тут у вас? Новости опять какие, а? А вот меня собирались арестовать, — сказал Пастухов. Думая, что он шутит, но голос его странно приглох, и вышло, будто он пожаловался. — Господи! Елизар! Да вы в себе или нет? — с испугом воскликнула Марья Петровна. — Да ведь это известный наш, известный советский... — Вы их простите, Александр Владимирович, право, они ничего такого, они, как это называется, бригада, или как же это, Елизар, как вы называетесь? — Да, Марья Петровна, что же вы на меня? — Мы ведь ничего, — медленно пробасил Елизар. — Это вот Настюшка примчалась угорелая, шпиона в лесу, говорит, обнаружила. — А, Господи, Настюша! — всплеснула руками Мария Петровна. — Главное, какое дело, — обернулся Елизар к пастухову. — Вы будто ей сказывали, от экскурсии отбились, а она мне говорит. Я извиняюсь, конечно, что она так про вас, что он, мол, врет. Вижу, говорит, врет. И сам, говорит, с лица такой. Но описывает словом вас. Шпион, мол, и все. А самою аж трясет. И я тоже подумал, какая там экскурсия. Давно уж вот и Марь Петровна подтвердит, никаких экскурсий не водит, до того ли. Ну и... Он пожал тяжелыми плечами, придвинулся к девочке, но вместо неодобрения отечески провел рукой по ее затылку. Пастухов засмеялся. Настюша по-прежнему с какой-то упрямой озлобленностью смотрела на него и опустила взгляд, только услышав переволнованные упреки Марии Петровны. «Ах, Настюша, глупая моя, как же ты права!» Уж вы ее не осудите, пожалуйста. Она ведь совсем не такая, чтобы... Ну, ошиблась, право. Вы, наверное, все-таки хотите зайти к нам, только уж вы понимаете. Пастухов! Внезапно прилетел гулкий крик из аллеи. Александр Владимирович и Алексей вместе повернули головы на тот зов и взглянули друг другу в глаза. «Меня!» тихо произнес все это время молчавший Алексей. «До свидания», — быстро сказал отец, и лицо его сделалось неподвижным. «Прощай, папа», — ответил чуть слышно Алеша. Они обнялись. Оба они не думали о людях, с которыми стояли и чей разговор только что их занимал. Ни о происшествии их волновавшем, ни о чем другом, что не касалось в это мгновение только их обоих. Алексей пошел широким шагом. Отец смотрел ему вслед, но как только он опять увидал его походку с прискакиванием на одну ногу, он вдруг закричал «Алешка!» и побежал за ним. Алексей остановился. Отец задохнулся от непривычки к бегу, шумно глотал воздух и обстукивал судорожно обеими руками карманы. «На, на!» — выдохнул он, всовывая в пальцы Алеши отысканную коробку папирос. У него сползло кое-как накинутое на плечи пальто, и одной рукой, придерживая его, он продолжал другой стукать себя по бокам. Он вытащил из брючного кармана серебряный тонкий портсигар и сунул его за отворот Алешиной шинели. «Зачем, папа?» — Черт с ним! Я его очень люблю! Черт с ним! — задыхаясь без всякого толка, повторял отец, не давая Алёше вытянуть из-за пазухи и отдать портсигар назад. Возьми, носи! Черт с ним! — Маму не забудь! — жарко и нежно сказал вдруг Алексей и, повернувшись, бросился бежать по аллее, согнув в локтях руки по-солдатски. — Спички, спички, спичек-то у вас нет! — высоким, словно женским голосом крикнул отец и сделал несколько слабых шагов. Алексей только махнул на бегу рукой.